Основные показатели качества чая Многовековая практика выработала строго определенный набор показателей качества чая, многие из которых носят специальный характер. Мы остановимся лишь на самых основных из них, на тех, что интересует каждого потребителя, являясь основными характерными особенностями чайного настоя. Это цвет, крепость, вкус, аромат. Кроме того, критерием оценки качества чайного настоя и чая в целом служит пенообразование при заваривании. Установлено, что настои высококачественных чаев легче и в большем количестве образуют пену. Замечено также, что постаревший или иным образом испорченный чай, теряя свое высокое качество, утрачивает и способность с пенообразованию. Появление желтовато-коричневой, как бы грязноватой пены в конце заваривания говорит о правильной заварке и о хорошем качестве чая. Наоборот, слишком белая, чистая и обильная пена свидетельствует о том, что вода, взятая для заваривания, немного не докипела, хотя заварка произведена правильно и качество чая хорошее. Настой такого чая получается недостаточно крепким и вкусным. Обычно при этом вместе с пеной на поверхность всплывает часть чаинок. Полное отсутствие пены – показатель плохого качества сухого чая или значительных нарушений правил заваривания. Цвет и крепость настоя. Многие потребители чая заблуждаются, считая, что цвет настоя определяет его крепость. Сплошь и рядом, под крепким чаем, подразумевает чайный настой темного цвета. На самом деле крепость чая и темный цвет настоя – понятия далеко не совпадающие Под крепостью чая понимают степень концентрации растворимых веществ чайного листа в чайном настое. Чем больше их вышло в настой, тем крепче чай. Крепость, следовательно, зависит прежде всего от качества сухого чая, а также от правил заваривания. Норма закладки чая и время настаивания, хотя также практически влияет на увеличение крепости, но с принципиальной точки зрения вовсе не связана с ней. Сколько ни клади плохого чая и сколько времени ни настаивай его, Он все равно плохим останется, будет пустым, невкусным, хотя и темно окрашенным. Многие типы и разновидности чая, отличаясь высокой экстрактивностью, отдавая большой процент растворимых веществ в настой, в то же время не очень интенсивно окрашивают его. Каковы все желтые и зеленые чаи, дающие светлый, желтовато-зеленоватый настой, а также многие высокие сорта красных и черных чаев, дающие настой более слабой окраски, чем низкие сорта того же типа. Так листовые чаи пигментируют настой не столь интенсивно, как ломаные и мелкие. Правда, для большинства потребителей несоответствие цвета настоя его крепости у черных чаев бывает менее заметно. Происходит это из-за отсутствия возможности сравнения разных сортов, а также из-за нарушения правил заварки. Крепким настой становится при правильном заваривании уже в первые 4-4,5 минуты. А наиболее усиленная пигментация происходит через 8-10 минут после заваривания, ибо к этому времени крепость частично уменьшается за счет испарения эфиров и, следовательно, утраты настоем наилучшего вкуса и аромата. Одновременно, после 10 минут, в настой выходят такие фракции, которые ухудшают его качество, портят его вкус, придают чаю горечь. Обычно потребитель считает и горечь показателем крепости чая, хотя она свидетельствует исключительно о неправильном, жестком режиме заваривания. Следовательно, крепость чая Характеризуется полнотой, насыщенностью вкуса и аромата, а вовсе не степенью окраски настоя и не его горечью. Крепость настоя чая может быть слабой и хорошей. Она может также практически отсутствовать,